Мэрри Влад во власти греха Тёмная сторона власти Так ли она прекрасна. Кто-то её прячет и стыдится, а кто-то открыто пользуется, играя на слабостях других, подчиняя, ломая, принуждая. Победитель и побеждённый это один и тот же человек. Всё зависит от того, под каким углом смотреть. Как вы себя ощущаете, как подаёте, как реагируете это и есть вы. Иногда, чтобы выиграть, нужно проиграть. Иногда, чтобы обрести